Глава 2 Гарри Кив почувствовал на щеке тепло солнечных лучей, проникающей сквозь окно классной комнаты. Он узнал не неподдающееся описанию ощущения под собой твердой школьной скамьи, поверхность которой была отполирована десятками тысяч задов. Он услышал яростное жужжание маленькой осы, летающей вокруг его чернильницы, линейки, карандашей и георгинов, стоявших в вазе на подоконнике. Но все это существовало где-то на периферии его сознания, было не более чем отдаленным фоном. Он ощущал все примерно так же, как ощущал свое сердцебиение. Его сердце билось слишком уж быстро и громко для кабинета математики солнечным днем августовского вторника. Все происходящее вокруг было вполне реальным, таким же реальным, как дыхание свежего ветра, проникавшего через открытое окно и касавшегося его щеки. И все же Гарри не хватало воздуха, словно утопающему. Или утопающий. Подо льдом, где он отчаянно боролся за свою жизнь, солнце было не в состоянии согреть его. Жужжание осы терялось в булькане и журчане ледяной воды. В звуках, издаваемых пузырящимся воздухом, выходившим из его ноздрей и сквозь напряженно сомкнутые в немом крики челюсти. Внизу чернота, замерзающая тина и водоросли, а наверху... Толстое ледяное одеяло, а где-то в нем полынья, в которую он, она, упал. Но где она? Бори с течением, сражайся с ним и плыви, плыви. Подумай о Гарри, малыше Гарри. Ты должен жить для него, ради него, для Гарри. «Вот она, вот она! Спасибо тебе за это, Господи! Спасибо, Господи!» Он цепляется за края проруби. Они остры, как стекло. И вдруг, чьи-то посланные небесами руки, опускающиеся в воду. Кажется, что они двигаются слишком медленно, почти как в замедленной съемке. Ужасно, просто чудовищно медлительный Сильные, поросшие волосами руки. Кольцо на среднем пальце правой руки. Кошачий глаз направленный в широкий золотой перстень, мужской перстень. Он смотрит вверх, его лицо под водой неясно виднеется сквозь водную рябь. Сквозь лед видны очертания человека, стоявшего на коленях возле проруби. Схватись за его руки, такие сильные руки, и он вытащит тебя наверх, словно ребенка, а потом будет трясти тебя, пока не высохнешь, за то, что ты его так напугал. Борись течением, схвати за его руки, бейся с потоком воды, борись, борись. Борись ради Гарри. Наконец-то! Ты добрался до этих рук. Хватайся крепче, держись. Постарайся вынырнуть и дыши, дыши. Но руки толкают тебя вниз. просвечивающая сквозь лед лицо колышится расплываясь и меняя очертания. Дрожащие, словно желе губы, приподнимаются в уголках рта. Они улыбаются или гримасничают. Ты продолжаешь цепляться за него, ты кричишь и вода проникает внутрь, заполняя легкие вместо уходящего воздуха. Цепляйся за лед, забудь о руках, об этих жестоких руках, продолжающих держать тебя под водой. Ухватись за край проруби и высунь голову. Но руки тут как тут, они не дают тебе схватиться, оттаскивают тебя и толкают под лед. Они убивают тебя. У тебя нет сил бороться с холодом, рекой и руками. Тебя окутывает чернота, она в твоих легких. В твоей голове в твоих глазах вонзи свои длинные ногти в эти руки царапай их вырывай куски плоти золотой перстень соскальзывает и медленно вращаясь опускается в глубину выл вода становится красной от крови и кровь это контрастирует с чернотой смерти кровь текущая из жестоких жестоких рук у тебя иссякли силы тебя наполняет вода ты тонешь течение крутит тебя и несет под дну Но тебе уже все равно, кроме заботы о Гарри. Бедный малыш Гарри, кто позаботится теперь о тебе? Кто присмотрит за Гарри? Гарри, Гарри? Гарри, Гарри Киф, господи, парень, ты где вообще? Гарри почувствовал, что его приятель Джимми Коллинз втихаря, но довольно сильно, так что он едва не задохнулся, ткнул его в ребра. Резкий голос мистера Хананта обрушился ему в уши, перекрывая исчезающий шум воды». Он резко выпрямился на скамейке, глубоко вздохнул и совершенно по-глупому поднял руку, как бы собираясь ответить на вопрос. Это был совершенно автоматический жест. Если ты быстро поднимешь руку, учитель решит, что ты знаешь ответ и спросит кого-нибудь другого. Хотя иногда эта уловка не помогает, не все учителя подаются на такую хитрость. А Хананд, учитель математики, был совсем не дурак. Исчезло ощущение того, что он тонет. Куда-то ушел холод воды, прекратилась безжалостная пытка, толкающая вниз грубых, беспощадных рук. Исчез и сам кошмар, точнее сон. В сравнении с ним создавшаяся ситуация была сущим пустяком. Или он ошибается? Он вдруг осознал, что находится в классе, и на него устремлены множество глаз. Увидел также покрасневшее от гнева лицо мистера Хананта, стоящего перед классом и смотрящего на него. Чем они здесь занимались? Он взглянул на доску. «Ну, конечно, формулы, площади и свойства круга. Постоянная величина, диаметры, радиусы и число пи? Пи. Вот потеха-то. Все это было непонятно Гарри. Пирог на том свете. О чем же спрашивал Хананд? И спрашивал ли вообще?» С побелевшим лицом Гарри оглядел класс. Его поднятая рука была единственной. Очень медленно он опустил ее. Рядом с ним хихикал Джимми Коллинз, кашляя и захлебываясь, чтобы скрыть смех. В другое время Гарри не растерялся бы, но воспоминания о кошмарном сне, еще столь свежие в его памяти, преследовали его и мешали собраться с мыслями. «Ну?» – потребовал ответа Хананд. «Сэр», – сомнения в голосе обратился к нему Гарри, – «не будете ли вы так добры повторить вопрос?» Хананд вздохнул, закрыл глаза, уперся своими большими кулаками в стол и, и перенес тяжесть коренастого тела на выпрямленные руки. Он досчитал до 10 достаточно громко, чтобы его слышал весь класс. Наконец, не открывая глаз, он повторил. Вопрос был о том, присутствуешь ли ты вообще в классе? Я, сэр? О боже, да, Гарри Кив, да, ты. Конечно, сэр. Гарри старался не переусердствовать, изображая невинность. Вроде бы ему удастся выкрутиться, а вдруг нет. Но там была оса, сэр. «И...» «Тогда еще один вопрос», — оборвал его Хананд. «Тот, который я задал первым и который заставил меня заподозрить, что ты отвлекся. Какова связь между диаметром круга и числом Пи? Полагаю, что именно на него ты и хотел ответить. Потому ты и поднял руку. Или ты мух ловил?» Гарри почувствовал, что шея его краснеет. «Пи? Диаметр? Окружность?» Класс оживился. Кто-то неодобрительно фыркнул. Возможно, это был задира Стэнли Гринн прыщавый, большеголовый, недотёпа и зубрива. Беда была в том, что Стэнли был хитрым и большим. Так какой же был задан вопрос? Впрочем, какая разница, если ответа он всё равно не знает? Джимми коллинс уткнулся в парту, якобы глядя в тетрадь, и краешком рта прошептал «Три раза». «Три раза? Что бы это значило?» «Ну, Ханан знал, что поймал его». «Ээээ... Три раза». Пробормотал Гарри, моля бога, чтобы Джимми не подвел его, сэр. Учитель математики втянул в себя воздух и выпрямился. Он хмыкнул, нахмурился и выглядел при этом несколько озадаченным, но потом сказал «Нет, но ты был близок к истине, в определенной степени. Не три раза, а три целых 3,14159. Но что именно три раза? Диаметр, запинаясь принес Гарри, равняется окружности». Джордж Ханнон тяжело оставился на гае. Перед ним стоял 13-летний мальчик с песочного цвета волосами и веснушками, помятой в школьной форме. В не очень чистой рубашке и косо висящем, с обтрепанными концами галстуки, похожем скорее на обрывок веревки. На кончике носа едва держались очки, из-за стекол которых, с постоянным выражением страха, смотрели мечтательные голубые глаза. Полное сострадание? Нет, не это. Гарри Кив мог сдуть кого угодно, если его выводили из себя. Но очень трудный ребенок, пробиться к его душе нелегко. Ханнан подозревал, что за мечтательным выражением лица скрывается недюжинный ум. Если бы только удалось заставить его работать. Может быть, вывести его из себя, хорошенько встряхнуть его, заставить задуматься о чем-то существенном в реальном мире, а не в том, другом, в котором он постоянно погружается, возможно. Гарри Киф, я не уверен в том, что твой ответ вполне самостоятелен. Колин сидит слишком близко от тебя и, на мой взгляд, чересчур равнодушно выглядит. Итак, в конце главы учебника ты найдешь 10 вопросов. Три из них касаются поверхности кругов и цилиндров. Я хочу, чтобы ты завтра утром ответил мне на них у доски, хорошо? гайкив опустил голову и прикусил губу. Да, сэр. Тогда посмотри на меня. Посмотри на меня, мой мальчик. Гари поднял голову. Сейчас он действительно вызывал сострадание. Но отступать было поздно. Гари вздохнул Хананд. «Ты не сносен». «Я говорил с другими учителями и выяснил, что ты слаб не только в математике, но и во всех остальных предметах. Если ты не проснешься наконец, то тебе придется уйти из школы, не получив аттестации ни по одному предмету. Но у тебя еще есть время, если это, конечно, тебя интересует». Во всяком случае, еще как минимум два года. Но только, если ты немедленно возьмешься за ум. Домашнее задание – это не наказание, Гарри. Таким образом, я пытаюсь направить тебя по верному пути. Он бросил взгляд в конец класса, туда, где Стэнли Грин все еще хихикал, закрывая лицо рукой, делая вид, что потирает лоб. А что касается тебя, Грин, то для тебя домашнее задание действительно будет наказанием. Ты ответишь на остальные семь вопросов. Глаз не осмелился продемонстрировать свое одобрение. Верзила Стэнли обязательно отомстил бы за это. Но Хананд и так все понял. Он был доволен. Он никогда не боялся показаться чересчур строгим. Но лучше все же быть строгим, но справедливым. «Но, сэр!» Грин скачил, и голос его зазвенел, протестуя. «Заткнись!» Резко оборвал его Хананд. «И сядь на место!» После того, как задира подчинился, Ханан продолжил. «Так, что у нас дальше?» Он взглянул в расписание, лежавшее на столе под стеклом. «Ах да, сборка мне на берегу. Прекрасно. Немного свежего воздуха придаст вам бодрости. Очень хорошо, собирайтесь. Потом вы можете идти, но только чинно и по порядку». Можно подумать, что кто-то придал значение его словам. Но прежде чем раздались щелканье ручек, стук карандашей, грохот парт и топот ног, он добавил. «Подождите, вы можете оставить вещи здесь». Староста возьмет ключ и откроет класс, когда вы принесете камни с берега. После того, как вы возьмете вещи, он снова закроет класс. Кто староста на этой неделе? Я, сэр, поднял руку Джимми коллинс О, произнес Ханнанд, удивленно поднимая вверх густые брови, хотя на самом деле ничуть не был удивлен. Растешь на глазах, Джимми коллинс не так ли? Забил последний гол в матче с Блэкхиллс в субботу, сэр, с гордостью ответил Джимми. Ханнон улыбнулся себе под нос. «О да, этого достаточно. Джемисон, директор школы, был просто помешан на футболе, да и вообще на спорте. В здоровом теле здоровый дух. И все же он был хорошим директором». В классе царило возбуждение. Грин, еще более мрачный и злой, чем всегда, пробирался через толку, расталкивая всех локтями. Киф и Коллинз замыкали шествие. Несмотря на то, что они были совершенно разными, они были неразлучны, как сиамские близнецы. Как он и думал, они в ожидании остановились у двери. «В чем дело?» – спросил Хананд. «Мы ждем вас, сэр», – ответил Коллинз, «чтобы я мог запереть дверь». «О, вот как!» Хананд как бы подыгрывал беззаботным мальчикам. «А все окна мы оставим открытыми, да?» Мальчишки бросились обратно в класс, а он тем временем, усмехаясь, сложил портфель, застегнул верхнюю пуговицу на рубашке, поправил галстук и вышел в коридор, прежде чем они закончили свое дело. Холлинз повернул ключ в замке, и они убежали, прошмыгнули мимо него, стараясь при этом его не задеть, как бы боясь, что к ним что-то пристанет. А затем умчались, вслед за остальными, громко топача ногами. «Математика», – подумал Ханнанд, наблюдая, как они бегут по коридору, ярко освещенному и разделенному на квадраты солнечным светом, проникавшим сквозь запыленные окна. Какая к черту математика? Стартрек по телевизору и тьма комиксов Марвела в газетных киосках. А я еще хочу, чтобы они изучали числа. Бог мой! А что будет еще через год, когда они начнут интересоваться девочками? Как будто они уже сейчас ими не интересуются. Математика безнадежна. Он печально усмехнулся. Боже, как он им завидовал. Харденская современная школа для мальчиков, средняя современная школа на северо-восточном побережье Англии, занималась образованием, подающих надежды детей, работников угольных шахт. Польза от этого было, правда, не слишком много. Большинство мальчиков все равно вынуждены будут стать шахтерами или в лучшем случае служащими угольного управления, так же, как их отцы и старшие братья. Но некоторым из них, очень немногим, все же удастся успешно сдать экзамены и получить высшее образование в академических или технических колледжах в соседних городах. Двухэтажное здание школы, в котором первоначально располагались офисы угольного управления, было отремонтировано лет 30 назад, когда население поселка резко возросло в связи с расширением работы угольных шахт. Окруженная низкой стеной школа стояла в миле от берега моря, находившегося к востоку, и в полумиле от шахты, расположенной северной. Гладкий старинный кирпич и квадратные окна придавали зданию оттенок суровой простоты. Совершенно не гармонирующие с мышно разросшимися вокруг садами. Холодная строгость никак не влияла на персонал школы. Но в общем и в целом, это были хорошие, отдающие всех себя делу люди. Директор Говард Джемисон, один из немногих оставшихся стойких приверженцев старой школы, следил за тем, чтобы все его подчиненные продолжали работать в этом направлении. Еженедельные прогулки для сбора камней совершались тройной целью. Во-первых, они позволяли ребятам побыть на свежем воздухе и представляли преподавателям естественных наук редкую возможность обратить мысли учеников к чудесам природы. Во-вторых, эти прогулки обеспечивали достаточное количество строительного материала для ремонта и строительства новых перегородок на внутришкольной территории, постепенной замены старых заборов и опор, что всегда получало одобрение директора. В-третьих, они позволяли трем четвертям персонала школы один раз в месяц раньше уходить домой, передавая свои обязанности ответственным за прогулку. Сама идея состояла в следующем. Все ученики в конце дня по вторникам должны были пройти милю по равнине до берега, где собирали большие округлые плоские камни, которых там было множество. Каждый мальчик должен был принести в школу один такой камень. По установившейся традиции на пути к берегу учитель-мужчина, как правило учитель физкультуры, бывший армейский тренер по физической подготовке, и две молоденькие учительницы посхваляли красоту полей, живых изгородей, полевых цветов и волшебство природы в целом. Впрочем, это не интересовало Гарри Кифа, ему просто нравилось гулять по берегу моря, а кроме того, это было все же лучше, чем теплым тихим днем сидеть в классе. «Послушай», — обратился Джимми Коллинз к Гарри, когда они в паре шли в середине длинного строя детей, спускаясь между дюнами к морю. «Ты должен быть внимательнее к старику Хананту. Я говорю сейчас не о получении необходимой квалификации, это тебе решать, но вообще на уроках. Старик Джордж не так уж плох, но может разозлиться, если вдруг решит, что ты употребляешь какую-нибудь дрянь». Гарри уныло пожал плечами. «Мне просто снился сон, в этом все дело. Понимаешь, когда я вот так сплю с открытыми глазами, я ничего не могу с этим поделать. «Только крик Хананта и твой толчок вывели меня из состояния. Вытащили меня сильные руки, опустившиеся в воду, чтобы вытащить меня или толкнуть вниз». Джимми кивнул. «Я много раз видел тебя такими раньше. Твое лицо становится довольно забавным». Он на миг посерьезнел, а потом хмыкнул и игриво хлопнул Гарри по плечу. «Да это не имеет значения. Твое лицо всегда забавно выглядит». Гарри фыркнул. «Слушай, кто бы говорил?» «А что ты все-таки имеешь в виду? Что значит, я забавно выгляжу?» «Ну, понимаешь, ты сидишь совершенно неподвижно, как будто не от мира сего. И выглядишь очень испуганным. Правда, не всегда. Иногда ты как будто мечтаешь. Старик Джордж прав, когда говорит, что создается впечатление, будто ты где-нибудь не здесь. На самом деле все очень таинственно. Вот скажи, сколько у тебя друзей?» «У меня есть ты», – слабо возразил Гарри. Он знал, что имеет в виду Джимми. Он был слишком тихим, слишком погруженным в себя. Но при этом не был прилежным учеником, зубривой. Возможно, хорошая учеба могла бы объяснить его поведение. Но он учился отнюдь не блестяще. Он был достаточно умен и сообразителен, по крайней мере, считал себя умным. Если только у него возникло желание на чем-то сосредоточиться. Но в том-то и дело, что сосредоточиться ему было очень трудно. Казалось, что иногда его мысли совершенно далеки от реальности, запутанные мысли и сны наяву, игра воображения и видения. В его мозгу возникали какие-то фантазии, причем происходило все это не по его воле. Эти фантазии были настолько детализированы, что скорее походили на воспоминания. Воспоминания других людей, людей, которых уже нет, как будто в его голове эхом отражались мысли тех, кто уже куда-то ушел. «Да, я твой друг», – прервал ход его мысли Джимми. «А еще кто?» Гари пожал плечами и продолжал защищаться. «Есть еще бренда», – сказал он. «И, в любом случае, друзей не должно быть много. Мне, по крайней мере, не нужно. Если люди хотят дружить, они будут дружить. Если нет, это их дело». Джимми проигнорировал упоминание о бренде Коэлл, великой пассии Гари, живущей на той же улице. Его привлекал спорт, а не девушки. Он скорее повесится на стойке ворот, чем позволит себе быть застигнутым обнимающим за плечи девочку в кино, когда включают свет. «Да, у тебя есть я», – сказал он, – «это так. Но почему ты мне нравишься, я не знаю». «Потому что мы не соперничаем друг с другом». Гарри был рассудителен не по годам. «Я ничего не понимаю в спорте, поэтому ты с удовольствием рассказываешь мне о нем, зная, что я не стану с тобой спорить. А ты не понимаешь, почему я всегда так, ну, скажем, спокоен». «И рассудителен», – прервал его Джимми, – «поэтому мы прекрасно уживаемся». «Но неужели тебе не нужны еще друзья?» – Гарри вздохнул. «Понимаешь, дело в том, что у меня как будто есть друзья, они у меня в голове». «Не настоящие друзья», – Джимми беззлобно рассмеялся. «Нет, это не так», – ответил Гарри. «Они очень хорошие друзья. Конечно, они… Я их единственный друг». «Ну уж», – фыркнул Джимми, – «нет, ты действительно очень странный». Шедший впереди колонны сержант Грег Хэмлейн уже ступил из леса на освещенное солнцем пространство и оглянулся на следующих за ним парами ребят. Они находились у выхода из узкой долины, возле устья небольшой речки, протекавшей между скалами к морю. К северу и к югу от них высились скалы, состоявшие главным образом из песчаника. Кое-где можно было увидеть слои сланцевой глины и камня. Вокруг лежали округлые валуны. Через речушку в этом месте перекинут старый, шаткий деревянный мостик. Далее находилась заросшее тростником и водорослями болото, или, если хотите, соленое озеро, наполнявшееся водой только во время больших приливов или штормов. Через болотистую низину к песчаному берегу вела тропинка, а дальше плескало серое Северное море, становившееся день ото дня все более серым из-за попадавших в него осколков пород и шурфов. Но сегодня в лучах яркого солнца оно было голубым. И то здесь, то там на его поверхности возникали белые отблески. Это ныряли, охотясь за рыбой чайки. «Итак», – громко кивнул Лейн, стоя под боченись у начала мостика. «Он выглядел очень внушительно в своих спортивных брюках и тенниске. Вы все идете через мост, потом вокруг озера на берег. Там каждый находите свой камень и приносите мне его сюда». Нет, лучше мисс Говер, для оценки его пригодности. У нас есть минимум полчаса, поэтому каждый, кто захочет, может быстро искупаться, после того, как найдет себе камень, если только у вас плавки есть. Никакого купания голышом, пожалуйста, помните, что на берегу есть и другие люди. Купайтесь лучше всего в водоемах, оставленных морем. Мы ведь хорошо знаем, какое здесь течение. Вы слышите меня, сарванцы? Об этом они знали очень хорошо. Течение действительно было очень коварным, особенно во время отлива. Каждый год вдоль всего берега тонули люди, даже очень хорошие пловцы. Мисс Говер, преподаватель религии и географии, находилась в середине колонны и оттуда прекрасно слышала громогласные, словно на военном плацу, указания Лейна. Она слегка поморщилась, она понимала, почему именно ей поручилось оценивать камни. Это обеспечивало некоторую свободу Лейну и Дороти Хартли так что они могли немного прогуляться вдоль скал и найти укромное местечко для поспешного слияния. Чисто физического, естественно, поскольку в умственном плане они были абсолютно несовместимы. Мисс Говер высморкалась и громко фыркнула. Мальчишки, шедшие впереди, прибавили шагу, и она крикнула им вслед. «Хорошо, дети, бегите, и не забывайте о задании на эту неделю по теме «Дикая природа». Нам нужно несколько хороших ракушек для кабинета естествознания». «Но только, пожалуйста, найдите пустые. Давайте не понесем вклад гниющих моллюсков». Далеко позади, по тропинке под деревьями, рядом с замыкавшими шествия мисс Хартли и старостами ее классов английского языка и истории, устало тащился сосунув в руки в карманы Стэнли Грин. Его незаурядный, но озлобленный ум вынашивал черные замыслы мести. Он слышал просьбу мисс Говер не приносить мертвых моллюсков. Моллюсков нет, но он устроит так, что мертвым будет этот чертов киф. Но может быть не мертвым, но сильно покалеченным, потому что по вине этого Тихони ему придется сегодня корпеть над заданием по математике. Этот проклятый Тихоня сидел сегодня словно зомби, спал с открытыми глазами. Ну ладно, Верзила Стэнли еще не так откроет ему глаза или закроет их. «Вынь руки из карманов, Стэнли!» – раздался за его спиной голос хорошенькой мисс Хартли. «До Рождества еще пять месяцев, еще не так уж и холодно, и нет снега». «И почему ты сутулишься? Тебя что-то беспокоит?» «Нет, мисс», – опустив голову, пробормотал он в ответ. «Приободрись, Стэнли», – слегка насмешливо произнесла мисс Хатли. «Ты еще очень молод, но если ты будешь злиться на весь свет, то быстро состаришься». А про себя добавила. «И станешь, как эта вечно всем недовольная сучка Гертруда Говер».